И оставил он нам только этого малыша к Совье, такого слабенького здоровьем. Когда я сравниваю этого хилого моего отпрыска с великолепными потомками твоего дяди Луи и твоей тетки жули, которой нет еще 70 лет, а она уже стала прабабушкой? Он не договорил, а Марина осторожился. «Ах, я не буду чувствовать себя спокойным, пока ты не женишься!» «Ну вот, добрался!» — подумал холостяк. Буссардель благодушно улыбнулся. «Надоел тебе, отец? Ничего, дай высказаться! Не вечно мне жить на свете!» «Когда-то и я нетерпеливо вскидывал голову, если отец читал мне наставления. Но потом...» — Папа, а я не опоздаю? Пропущу, пожалуй, экспресс. — Поезжай, милый, ты прав, поезжай. Буссардель поцеловал сына и отпустил, хорошо зная, что эти десять минут не пропали зря. Самый скорый поезд, которым можно было доехать от Парижа до Буржа, отходил тогда в десять часов вечера и пробегал этот путь за шесть часов с четвертью. Прибытие в столь ранний час не было неприятным в летнее время года. Но ну, Амари опасался, что невестка будет недовольна, если он явится, когда она только еще встает. А потому два часа отдохнул в бурже на почтовой станции и двинулся в путь, лишь когда совсем рассвело. Как только с полумесяца карета въехала в ворота и покатила по Ореховой аллее, Амори услышал, что позади сторож звонит в колокол, сообщая в господский дом о приезде посетителя. На встречу ему вышел во двор Морисон. «Здравствуйте, Морисон!» — крикнул Амори, выпрыгнув из кареты. «Моя невестка Амели здесь, не правда ли?» «Госпожи Бусардель нет в замке», — степенно ответил управляющий. «Что вы говорите?» Она не приезжала в город си «Извините, господин Амори, я хотел сказать, что в данную минуту ее нет в замке. Госпожа Бусардель отправилась на прогулку». «Ах так?» И Амори вздохнул с облегчением. «А в какую сторону она отправилась?» «Не знаю, сударь. Лошадь у нее быстрая. На таком скакуне заехать можно очень далеко». Если мы отправимся разыскивать госпожу Бусардель, то, пожалуй, до обеда ее не встретим. Он ни словом не обмолвился, что можно из замка позвонить в колокол, как это сделали в 70-м году. А Мари, поколебавшись, направился к крыльцу. Вы правы. Я ее подожду. Накануне, когда Амели неожиданно и совсем одна явилась в Гранси, Морисон почувствовал, что за этим скрывается какая-то драма. Питая к ней со времени войны большую привязанность, Морисон тотчас по своему почину распорядился, чтобы хозяйку не беспокоили, не приходили приветствовать ее, не присылали детей с цветами, не обращались с просьбами. Охраняя ее самой покой, которого она тут искала, он установил невидимую стражу. Получив две телеграммы из Парижа, он обе передал ей. Но так как Амелия не дала распоряжения ответить на них, не ответил. Со времени своего бегства из дому Амелия не переставала обдумывать план действий. Решение она приняла в первую же минуту. Она предвидела, какие препятствия ей предстояло преодолеть. Но все вселяло в нее твердость. Ее любовь к детям и стремление уберечь их от нравственного растления, ужас перед тем будущим, который ждал ее теперь в супружестве с Виктореном, глубокое бесповоротное отвращение, которое он внушал ей, и, наконец, жгучее чувство унижения, ибо гордость была одной из основ ее жизни. Она без конца думала над всем этим, и ей казалось, что само это путешествие, перемены места, Даже прогулки помогали ее размышлениям. В ту минуту, когда Амари входил в дом, она поднималась на холм Сольдремон,